«Ты просто цветешь», — восхищенно сказал он, — «как дикая роза». «Я иду мимо гостиницы», — сказал Баннер. «Вы позволите составить вам компанию, доктор?» «Сделайте одолжение», — ответил Паттерсон. «Вы расскажете мне, как здорово быть двадцатилетним». «Пока, Тони», — попрощался Баннер. «А в какое время мне прийти завтра? В десять?»